Генерал ответил сразу после двух сигналов. Выслушал Антона и жестко сказал. «Сейчас узнаем. Ты там не расслабляйся. Слышу, что улыбаешься. Что, опять Наталья твоя надумала?» «Она. но не девка, а гроссмейстер. Я перезвоню». Антон положил телефон и снова прыгнул в постель. «Иди сюда». Обнял ее, потерся щекой об ее макушку и сказал. «Ната, это так замечательно, что мы встретились». а могли и разминуться. «Нет, не могли. Я точно знаю, что это решаем не мы. Наверное, мы просто заслужили друг друга». Она помолчала и добавила. «Как и Миша с Диной». У студента в квартире раздался телефонный звонок. Он удивился. Ему сюда очень редко звонили, только если он заказывал доставку. «Слушаю», – осторожно ответил он. «Здравствуйте», – произнес громкий, жизнерадостный юношеский голос. Вас беспокоит интернет-магазин. Вы постоянный клиент, поэтому ваш номер участвовал в лотерее подарков и выиграл один из них. О том, что именно вы выиграли, вы узнаете при получении. Это сюрприз. Наш приз абсолютно бесплатный. От вас не требуется ничего. Только получить его. Скажите, в какое время можно доставить выигрыш? Студент усмехнулся. Он любил получать даже мелкие знаки судьбы, подтверждающие его удачу. Можно и сейчас. «Я у себя», — ответил он. «Замечательно!» — еще больше обрадовался юноша. «Тогда в течение часа мы подъедем». «Хорошо, жду». В неприметной девятке, стоящей возле дома, старший группы, ведущий наблюдение, с облегчением вздохнул. «Ну, слава богу, начинаем!» Он позвонил, доложил о разговоре и, получив добро, отключил телефон. Юноша лет восемнадцати... Одетый в фирменный жилет поверх белой футболки и кепку с логотипом интернет-магазина шел по улице. В руках у него была обычная клетчатая полиэтиленовая сумка «Радость челночника». Парень бодрой походкой вошел в подъезд. И в первые секунды даже не сообразил, что больше не передвигается самостоятельно. Неуловимыми движениями, один за плечи, другой за ноги, двое мужчин почти нежно подняли его в воздух. Навстречу вышел еще один, и, приложив палец к губам, призвал юношу к тишине. «Ты пока посидишь тут», сказал он, пристегивая курьера наручниками к лестнице. «А потом поговорим. Лады?» Юноша кивнул головой, соглашаясь. «Вот и молодец. А чтобы ты сидел тихо, мы ненадолго тебе ротик заклеим». Один из тех двоих, что паковали курьера, заклеил тому скотчем рот. «Это ненадолго. И не бойся ты так», успокоил он. Старшим, по всей видимости, здесь был тот, Кто встретил их в подъезде, он достал рацию и приказал. «Давайте сюда. Да, и вызови саперов, Подарок проверить». В подъезд вошли еще двое парней. Юноша крутил головой, расширенными от ужаса глазами рассматривая всех и прикидывая, чем для него это все закончится. Отстегнув его от лестничной решетки, с него сняли фирменную жилетку и пристегнули обратно. Один из вновь прибывших натянул на себя жилет, слегка маловатый для его размеров. Снял с курьера кепку и выдрузил себе на голову. Очень осторожно из сумки извлекли содержимое. Вот черт, заметил старший, надо что-то туда положить. Он посмотрел на курьера, присел возле него на корточки и принялся стаскивать с него кроссовки. Я возьму их, ладно, на время, ласково сказал он. Положив сумку кроссовки, он поднял ее, взвешивая на руке. Мало, надо еще что-нибудь. Все стали оглядываться вокруг в поисках каких-нибудь предметов. Один из оперативников, самый здоровый, махнул рукой, подошел к почтовым ящикам и снял со стены один, который висел отдельно. «Потом вернем», — пообещал он и засунул ящик в сумку. «Пошли», — дал команду старший. Перед ними стояла задача взять студента врасплох. Так, чтобы он не успел подойти к компьютерам или нажать кнопку дистанционного управления, если таковая имелась, и удалить информацию. Они знали о нем почти все, кроме того, что было установлено в его компьютерах. Судя по информации, которой они располагали, он был профессионалом довольно высокого уровня, и бог знает, что мог наворотить в своем железе. Переодетый оперативник позвонил в дверь. Справа и слева от двери с пистолетами в руках встали двое его товарищей. Еще двое заняли позиции на лестнице. «Кто там?» – спросили из-за двери. «Интернет-магазин», — весело ответил курьер. «Мы вам звонили. Доставили ваш подарок». Загремел, открываясь замок. Дверь распахнулась. «Входите», — пригласил студент. Мгновенный взгляд на руки. Пустые. И в следующее мгновение студент уже был прижат к стенке. Группа спокойно вошла в квартиру. «Добрый день. Вас беспокоит ФСБ», — представился старший. Один из оперативников сразу прошел в комнату и сел за компьютер. Пробежав по клавиатуре пальцами, он, не отрываясь от монитора, сказал «Можно уводить. Все в порядке». В комнате для допросов за столом сидели студент и старшей группы, которая его брала. На столе между ними лежала коробка из-под компьютерной мыши и ее содержимое. Мощное взрывное устройство. «Ну что, Владислав Игоревич?» – обратился оперативник к студенту. «Перед нами лежит подарок, который вам прислал ваш работодатель». «Проводник, как вы его называете?» «Это провокация», – возмутился парень. «Да бросьте вы чушь городить», – махнул рукой оперативник. «Вы же умный мальчик и должны понимать, что, коль влезли в игры с этими людьми, то рано или поздно что-то вроде этого получили бы. А проводник даже позаботился о ваших близких. После того, как вы открыли бы эту коробку, им нечего было бы хоронить». «Здесь около 500 граммов тротилового эквивалента. Не от вас?» ни от ваших компьютеров и квартиры. Ничего бы не осталось. Дайте закурить. Мужчина протянул ему сигарету, дал прикурить и уставшим голосом добавил. Сегодня в 12 ночи деньги с ваших счетов будут переведены на его счета. Он все про вас знает и не брезгует ничем, даже таким небогатым по его меркам доходам. Хотите, покажу запрос? Не надо. Если честно, ваше признание уже не так важны для нас. Скорее, это нужно вам. Студент молчал. Он был потрясен и до сих пор не мог поверить. Не в то, что его взяли. Эта вероятность всегда нависала над ним, когда мокла в меч. А в то, что проводник собрался его убрать. Он задавал себе извечный вопрос. «За что?» К сожалению, еще никому не удалось найти ответ на это. Мужчина смотрел на него, понимая, о чем тот думает, и не мешая ему принимать решение. «Хорошо, я расскажу все». — решился студент. Но я хочу знать, какие выгоды от этого получу. Домик в Швейцарии, счет в банке, главную роль в Голливуде, спокойно перечислил следователь и пояснил доходчиво. Владислав Игоревич, вы занимались деятельностью, которую закон определяет как бандитизм, торговля оружием и наркотиками, а также подготовка террористического акта. Вы входите в крупные группировки и выполняете заказы по организации убийств, мошенничеств и краж огромных денежных средств и материальных ценностей. А некоторые ваши действия вообще квалифицируются по статье «Измена Родине и разглашение государственной тайны». Единственное, что может вас утешить на данный момент – то, что вы остались живы. Сотрудники вас никто не приглашает. У нас достаточно порядочных людей, гораздо более профессиональных, чем вы. Вопрос стоит о вашей дальнейшей судьбе. «У меня есть сведения о многих ключевых фигурах криминального мира. Я собрал на всех досье, на всякий случай. Будем считать, что этот случай наступил. Хорошо, сейчас вы отдохнете, а потом приступим к работе». «Я поеду домой», — сказала Ната. «Схожу с Веткой и детьми на пляж. У тебя, наверное, целый день будет одно сплошное совещание по телефону». «День действительно будет напряженный, но мне хочется, чтобы ты была рядом». признал Суренков. Они в первый раз завтракали, сидя на балконе, и удивлялись, почему они не делали этого раньше. Открывающийся с балкона великолепный вид, доносящийся с пляжа музыка и смех настраивали на счастливую уверенность, что все непременно будет хорошо. «Нет уж», — возразила Ната, — «пойду поплаваю. Если я целый день буду слушать, что тебе предстоит, я с ума тут сойду». «Во сколько вы выезжаете с Мишкой?» «В одиннадцать». «Значит, в десять я подъеду». «Восемь». «Хорошо, восемь. Мы с тобой полежим, поспим вместе». «Ренков, поспим у нас пока не очень получается». «Ну, что получится, то получится», засмеялся Антон. «Тебе отдохнуть надо перед тем, как идти защищать родину, которая, как водится, в опасности. Вот вместе и отдохнем». Наталья встала из-за стола, наклонилась и поцеловала его. «Я пойду собираться». Мишка заехал за Антоном, но не один, а с Диной. «Я решила, что нам лучше быть вместе», — сказала Дина. «Правильно». Ната обняла и расцеловала ее. «Вот отправим их, сядем, выпьем чайку, поговорим». «Девушки», — призвал к порядку Антон. «А доблестных героев вы будете пьяненькими встречать?» «Как получится», — рассмеялась Ната. «Мишка, ты чувствуешь, какая семейная жизнь нас ждет? Они же команда». «Вы тоже команда», – возразила Дина. «Ладно, девушки, вы тут не шалите, а мы пойдем, поработаем», – подвел итог Михаил. Дина и Ната подошли к своим мужчинам, расцеловали и перекрестили их. Они не давали никаких напутствий и ничего не говорили и не прочили. Все было понятно и так. Ната еще раз поцеловала Антона. «Ну, иди». Мужчины подошли к двери, синхронно повернулись. щелкнули каблуками, оцелютовав дамам, и вышли. «Пошли, Динка, на балкон, распивать крымские вина», – предложила Ната. «Пошли, подруга». Какой-то мелкий цветочек с очень жесткими лепестками, подсушенный жарким южным солнцем, царапал ринку кожу чуть выше брови. Здесь таких цветов росло много среди острых мелких камней и жесткой, сухой травы. И все это кололось даже через одежду. Они лежали на этом плато, заняв позицию уже давно. Рядом, справа от него, притаился дуб. За ним еще пятеро ребят, все из бывшей команды Ринка. Их объектом был склад, а задачей – вывести оттуда всех людей живыми. Позиция, которую они занимали, была не самой удобной. Она находилась довольно далеко от объекта. Ближе никак было нельзя. Хаким и так заметно нервничал, явно ощущая опасность. торопил погрузку, задав бешеный темп и заставив всех бегать. В наушнике раздался голос руководителя операции захвата. Его прозвали битом, за умение виртуозно, лучше иного хирурга обрабатывать раны, приговаривая при этом «Терпи, родной! За одного битого двух небитых дают!» С ним ринг чего только не прошел, вместе из каких только ситуаций не вылезали. Он однажды испытал на себе его умение штопать раны. Внимание. Осталось четыре ящика. Приготовиться. Хаким все подгонял и подгонял людей. Он чувствовал, что-то не так. Опасность как раз на сигнал пульсировала в его мозгу. Если бы это была обычная работа, он бы давно все отменил, перестраховался. Но это был его товар, его деньги и его большая игра. Он справится. Вместе со всеми таская ящики, он тысячный раз прокручивал в голове все детали и убеждался. Негде было его зацепить. Не могли его вычислить. Осталось два ящика. Хаким, засунув руку в карман, незаметно нажал кнопку на сотовом телефоне. Тот зазвонил. Хаким сделал жест, приказывающий его людям остановиться. Да. Сделав вид, что внимательно слушает звонившего, через какое-то время он перебил его и попросил. Минуту. Он посмотрел на свою команду и приказал. «Оставайтесь здесь. Отдохните пока. Плохо слышно». «Я выйду». И покинул склад. Он вышел. Один. Раздалось в наушнике Антона. «Вперед!» Если бы в это время здесь оказался посторонний наблюдатель, он бы еще долго рассказывал всем, что видел призраков. Семь темных теней, не издав никаких звуков, и, казалось, совсем не ступая по земле, черными молниями метнулись вперед. Еще четыре такие же тени присоединились к ним. Две справа от скалы и две слева. Несколько секунд над плата стояла все та же звенящая цикадами тишина, как будто это было всего лишь загадочное ночное видение. И вдруг тишину ночи разорвал звериный рык. Это кричал Хаким, поняв, что проиграл. Этот крик, хлынувшая огромной массы морская вода и команда Ринка добрались до склада одновременно. Хаким успел привести устройство затопления в действие. Он кинулся вниз, к заливу. скачил на все еще работающую ленту транспортера и нырнул с нее в воду. Там его встретила та часть группы захвата, которая работала со стороны моря. Их позиция была еще тяжелее, чем у команды Ринка. Они все это время находились под водой, ожидая команды на штурм. Команда Ринка ринулась ко вторым дверям склада, успев заблокировать первый вход. Вода неслась белым шипящим потоком, заполнив помещение между дверями уже по колено. Один из бойцов тащил на себе железную болванку, которую быстро вставили, как упор, между створками закрывающихся дверей. И тут раздались выстрелы. Со стороны склада стреляли по спецназу. «Вашу мать!» – заорал ринг. «Хотите утонуть, придурки? Быстро на выход! Через пять минут все затопит!» Морская вода неумолимо заполняла помещение склада. Она с оглушительным шумом вырывалась из щели, сбивая с ног стоящих возле двери людей. Ринг показал жестом. Я пошел за ними. Помогая себе руками преодолеть напор воды, он прошел внутрь. Следом за ним двигался дуб. И снова раздались выстрелы, гремевшие в закрытом помещении, как взрывы. Одна пуля, пройдя в паре сантиметров от головы дуба, попала в дверь. Вторая в стену выше головы Ринка. Отколовшийся кусочек камня чиркнул Антона по лбу. «Вниз!» – показал он Мишке и быстро нырнул. Он плыл возле самого пола, по звуку выстрела определив, где именно находится стрелок. Увидев ноги стоящего человека, он ухватился за них и сильно дернул а затем потащил его к выходу. Человек отбивался, пытаясь вырваться, и сильно въехал ринку по скуле. «Всё, хватит!» – решил Антон. Подтянув стрелка за ногу к себе, он коротким ударом отключил его и отбуксировал к двери. Ребята на выходе приняли у него клиента. Ринг посмотрел, кого он насильственно спас. Оказалось, корейца. Подплыл дуб, таща за собой мадам. Она не сопротивлялась, благоразумно пытаясь спастись. Оставался латыш. Но его нигде не было видно. Мать его, а вот это фигово. Вода стремительно поднималась все выше. Открытой створки двери было мало, чтобы выпустить прибывающую с большой скоростью воду и сдержать затопление склада. А где-то там, в его глубине, Прятался латыш. Ринг крикнул. «Давай на выход! Утонешь!» И в ту же секунду почувствовал, что сейчас будет выстрел. Он мгновенно отклонился, и пуля прошла там, где только что была его голова. «Хорошо стреляет, сучонок!» сказал Ринг и нырнул. На этот раз он не стал церемониться. Сразу выстрелил под водой латышу в мышцу голени, схватил за вторую ногу, дернул на себя и выбил из его руки пистолет. Противника это не остудило. Он стал сопротивляться, ударив Ринка по пострадавшей уже скулия. «Да что же вы, такие идиоты! Не набегались, что ли, на погрузки?» Возмутился про себя Ринков. Пришлось успокоить по-взрослому и этого. Вода поднялась уже выше двери. Антону пришлось нырнуть и проплыть в открытую створку, таща за собой латыша. Передав его в чьи-то руки, Ренков крикнул. «Надо выпить болванку!» чтобы двери закрылись». Набрав воздуха, Дуб нырнул и попытался выбить упор. Выскочив на поверхность, он сообщил. «Одному не вытащить. Надо немного отодвинуть створку». Ринг кивнул, подозвал еще двоих ребят и объяснил им задачу. Все вчетвером снова нырнули. Дуб с Рингом тянули болванку, а ребята навалились на дверь. Со второй попытки у них получилось. Дверь захлопнулась. Вода сразу начала спадать, уходя в открытые двери выхода. Операция завершилась за несколько минут. Выйдя из склада, они услышали то, что уже привыкли слышать после хорошо сделанной работы. Вокруг стояло то, что в телевизоре обычно заменяет долгое пии, или, попросту говоря, добротный трехэтажный мат. Площадка у склада, съезд к морю и залив были ярко освещены прожекторами, установленными на подъехавших грузовиках. Маски спецназовцы не снимали, по имени друг друга не называли, пока не упаковали и не отправили клиентов. К их группе подошел битый. Они обнялись с ринком, похлопывая друг другу по спинам. «Увозите их! Чего тянуть?» – крикнул он оперативникам, стоящим на дороге. Клиентов рассадили в две машины и увезли. Ребята с облегчением стянули с себя маски. «Поехали к нам. Выпьем. Сколько не виделись!» – предложил Антон. «Нет, Ринг, к вам мы завтра вечером приедем, а сегодня будем с бумагами разбираться. Кстати, вам тоже кое-что писать придется, но потом», — напомнил Битый. «Ну что ж, тогда боевые сто грамм». Из машины принесли водку, разлили и без всяких тостов выпили. У каждой команды есть свои традиции, которые нельзя нарушать. «Нифига себе, командир!» — присвистнул Дуб, присмотревшись к Антону. «Один пострадавший все-таки есть», — рассмеялся Битый. «Но и рожа у тебя шарапов». Рассмотреть себя Антону удалось только в машине. Лоб рассечен, на скуле справа здоровенный синяк. Под глазом расплывался еще один. «В хорошей обуви ребята ходят», — подвел он итог осмотру и предложил Михаилу. «Звонить не будем, просто приедем и все». Они долго прощались с ребятами, ринг выдержал осмотр врача, после которого их подкинули к машине, на которой они приехали с дубом, оставлены далеко от склада. И опять долго говорили, курили с мужиками, отмахивались от поздравлений с предстоящей женитьбой, радовались завтрашней встрече. Им нечасто выпадало увидеться, а тем более посидеть всем вместе, пообщаться спокойно, выпить. И вдруг среди всех этих разговоров, смеха, радости от удачно выполненного задания Антон почувствовал жгучую потребность поскорее прижать к себе Наталью, раствориться в ней. И под очередные шутки по поводу утраты их беззаботной холостяцкой жизни Ренков и Дуб сели в машину и рванули с места. Они ввалились в номер. Конечно, ни Ната, ни Дина не спали. Обе, вскочив с дивана, на котором сидели, бросились к ним. Динка, ничего не говоря, повисла на Мишке, сильно к нему прижавшись. А Ната тут же принялась лихорадочно ощупывать Антона, громко спрашивая. «Руки, ноги целы? Ты не ранен? Раздевайся, я посмотрю, ты в порядке?» «Ната, я в порядке, все нормально», — пытался остановить ее он. Ему хотелось поцеловать ее, прижать к себе и много еще чего сделать. Наконец она обняла его, потом взяла в ладони его лицо и расцеловала все его раны, уже спокойно интересуясь. «Ренков, это что, широко масштабное наступление на грабли или столкновение с реальным миром?» «Нет, встреча с ботинком!» «Ребята, — сказала Дина, — мы домой поедем». «Зачем вам домой?» — ответила Ната, все так же прижимаясь к Антону. «У Мишки же номер есть. Правда, Михаил не слишком часто им пользуется?» «Точно!» — обрадовался Мишка. «Пошли, Дина!» Они быстро попрощались и ушли. «Набрать тебе ванную?» спросила Натта. «И это все надо обработать». Она указала на ушибы. «Натка, я тебя люблю», сказал Антон и, поднимая ее на руки, добавил. «Все потом. И ванна, и обработать». Они решили пообедать вчетвером на балконе в номере у Антона. Выходить на народ с такой шараповской рожей Ренкову не хотелось. Хоть Ната и лечила его раны купленными в аптеке дорогостоящими примочками, лицо от этого лучше не стало. А утром и вовсе выглядело совершенно устрашающе. Наталья расстраивалась ужасно и приставала к Дине. «Динка, ну посмотри, чем можно помочь?» «Само пройдет», — сказал Антон. «Ренков, ты себя в зеркало видел?» — возмущалась Ната. «С тебя можно картину писать. Лицо современного бизнеса, или ударим разборкой по благополучию. Сейчас твое лицо — мечта абстракциониста». «Да успокойся ты», — сказала Дина, изучая боевые раны Антона. Его врач осмотрел прямо там. Перелома нет, зубы на месте, на лбу даже швы накладывать не понадобилось. Просто глубокая длинная рана. Заживет. «Я знаю, что поможет», — встрял Мишка. «Срочно принять внутрь». «Спасибо, товарищ», — обрадовался Антон. Они заказали обед, и когда его привезли, попросили официантов накрыть стол на балконе. Во второй половине дня солнце с этой стороны здания уходило, легкий ветерок комфортно обдувал, откуда-то доносилась музыка, и было очень уютно. Миша поднял рюмку и предложил тост. За неожиданный во всех отношениях отпуск. Все чокнулись и с удовольствием выпили, Девушки вино, а мужчина по традиции водочку, замороженную до тягучести. «Антон», — обратилась к нему Дина, — «вы не могли бы рассказать подробнее про задание? Или это государственная тайна?» «Да, командир, мне тоже интересно, а то я и половины не знаю». «В принципе, действительно, это тайна, но вам, Дина, я расскажу с одним условием». «Каким?» «Мы с вами переходим на «ты». «Легко», — рассмеялась Дина. Они чокнулись и выпили. Значит, началось все так. Антон рассказал, как его вызвал генерал, о Хакиме и его команде. План, который он придумал, на самом деле был оригинален и дерзок. Если бы не два обстоятельства, у него получилось бы абсолютно все. Первое – он заигрался. У него не было ни одного прокола раньше, и он решил напоследок с помпой сделать нам ручкой. Сначала устроил много шума вокруг своего прибытия. Хватило бы его первого приезда в Крым до намека, кому надо, про оружие. Но ему захотелось громких аплодисментов. Он специально дал засечь встречу его подручных с адъютантом, будучи совершенно уверен, что здесь нам ничего не накопать. Еще один привет нам. «Синдром гениальности», — сказала Ната. «Поясни», — спросил Мишка. «Это когда талантливый или просто выдающийся человек переходит черту. Ему кажется, что он единственный, избранный, а все остальные глупее или просто хуже его. Как правило, такие люди начинают специально дразнить противника, давая ему подсказки, но при этом запутывая свои ходы. Что-то типа «Ладно, ребята, коль вы такие тупые, я вам подскажу», пояснила Ната. «А второе обстоятельство?» спросила Дина. «Второе? То, что я встретил Наталью», довольно сообщил Ренков. «И чем же моя подруга помогла?» Она умудрилась вычислить три ключевые позиции в плане Хакима. «Ничего подобного», — возразила Наталья. «Просто у нас с тобой мышление на одну волну было настроено. И когда ты рассказывал, у меня на ассоциациях возникали идеи». «И все попадали в десятку», — очередной раз восхитился Антон. «Ну и что? Вы бы рано или поздно все сами вычислили», — горячилась она. «Может, и вычислили, но поздно». А то, что его команда утонула бы, если бы не ты, это гадалки не ходи. Стоп, остановила их Дина. Давайте по порядку. Хорошо, по порядку, согласился Антон. Хаким приехал сюда со своей командой. Причем команда дала себя обнаружить и идентифицировать службам, хотя раньше всегда уходила из-под наблюдения. Они мотаются по всему Крыму, создавая видимость бурной непонятной деятельности, встречаются с огромным количеством людей, среди которых был и некий дядечка, который 15 лет назад вышел в отставку с должности адъютанта-адмирала. Конечно, разрабатывались и проверялись все люди, с которыми встречались люди Хакима. Отрабатывались все версии, в том числе и этот адъютант. Случилось так, что именно эту встречу наблюдали мы с Натальей. У меня в голове тогда были другие, гораздо более значимые люди, с которыми проводились переговоры и складывалась более интересная картинка. А какой интерес мог быть к этому дядьке? Может, какие-то старые связи, интерес к проходу на территории, о которых забыли? Да все что угодно. А не загруженная лишней информацией, сразу предположила, что-то связано с оружием, исчезнувшим лет 15 назад. И наши ребята раскопали. Во время перестройки адмирал и адъютант спрятали вагон минометов. Все получилось случайно. Поставили на запросе не тот код, и получили вместо торпед минометы. Адмирал перепугался. Можно было и погон лишиться. Все документы уничтожили и спрятали грустно закрытый военный склад, о котором и не помнил никто. Морячки разгрузили и по домам разъехались, а что разгружали, не их дело. У Хакима имелся свой человек в Москве, в штабе. Он проверил все архивы и убедился, что ни одного документа по этому оружию нет. Поэтому-то Хаким был абсолютно уверен, что его нельзя вычислить. Но ребята нашли рапорт лейтенанта, который руководил той разгрузкой. Очень ему эта разгрузка показалась подозрительной, и он сообщил в Москву. Но времена были еще сами помните какие. Рапорт так и не рассмотрели, но он сохранился лишь в одном архиве, о котором не знал человек Хакима. Склад проверили, и все подтвердилось. Вроде картинка складывалась, но было непонятно. Первое. «Зачем столько показухи вокруг команды?» «И второе. Как Хаким собирается оружие вывозить?» «Давайте выпьем, что ли?» Прервавшись, предложил Антон. «Давайте», — согласилась Дина и попросила. «Только ты не отвлекайся. Очень интересно». Антон разлил вино дамам, а Мишка налил в рюмке тягучую водочку. «Эх, люблю себя на отдыхе», — сказал он, поднимая рюмку. «Еще не отдых. Контракт не мешало бы подписать». Остудил его немного Антон. «Куда он денется?» Отмахнулся Мишка. Чокнулись, выпили за все хорошее. «Антон, рассказывай», напомнила Дина. На чем мы остановились? Что они сильно нашумели. «Да, тут выясняется, что с маршрута, который прокладывал Хаким для наркобаронов, исчезла очень большая партия наркоты. Бесследно. И опять НАТО подсказала версию. Зачем столько шума?» а затем, что когда вокруг шумят, всегда легче украсть. Он проложил сразу два пути. Один для заказчиков, второй для себя. Оба рядом, под Краснодаром. Про оружие Хаким знал уже давно, прочитав сообщение, которое дал адъютант, желая заработать. Хаким сразу уничтожил все следы информации и встретился с адъютантом, договорился и все это время подкармливал клиента. И тут он получает заказ проложить маршрут неподалеку от Крыма. А тут рядышком присмотрено оружие. Вот тогда наш предприимчивый Деляга и понял, что это большой шанс. Пока еще не установили, как он сюда ввез наркоту. Но думаю, скоро это выяснится. Еще было непонятно, как он вывозить весь свой товар собирается. Здесь же все как на ладони. Все пути известны, ничего не спрячешь. Но тут у НАТО возникает очередная идея. А что, если Хаким расфасует наркоту в минометы, и вывезет все одним махом. Просто наповал. Вот какая у меня нато умница. Генерал грозился забрать ее в контору. Антон наклонился, поцеловал Наталью в лоб и наигранно прорычал. «Никому не отдам». «То, что она головастая, это давно известно. Давай дальше», — попросила Дина. Версия Натальи подтверждается. Хаким завозит на склад столы для расфасовки. И теперь становится понятно эта шумиха. Хаким, зная ход мысли своих заказчиков и распустив слух об оружии, ожидает проверяющего от баронов. Пропавшие наркотики-то еще ищут. Приезжает проверка. Тем временем Хаким расставит пустые ящики так, что смотреть начнут с пустых минометов. А даже если заглянут в другие ящики, то искать будут в самих ящиках, а не внутри стволов. И все, он чист перед баронами. Оружие его законная добыча, никто не претендует. «Гениально! Мне даже жаль, что его раскусили. Такое придумать!» – восхитилась Дина и попеняла подруги. «А все ты, Натка, всю малину мужику испортила!» «Да, придумано здорово, но он собрался убрать всю свою команду, а адъютанта все-таки взорвал!» – перебила восхищенную речь Надта. «О, Господи! Тогда мне его не жалко!» Все рассмеялись, но Дине не терпелось, и она подгоняла Антона. «Рассказывай, Антон. Интересно, как в детективе?» «У него был диспетчер», — продолжил Антон. «Очень умелый специалист в области компьютеров. Он координировал ход дела из Москвы. Вчера вечером Хаким взял завершение операции на себя, поблагодарил диспетчера за сотрудничество и прислал ему подарок — 500 граммов тротила». Взорвался, ахнула Дина. «Нет, его уже вели некоторое время, успели арестовать, а посылку обезвредить». успокоил ленков «Вот сволочь! Ну а как он все это собирался вывозить-то?» «Вот тут самое интересное. Мы поехали с Натой в Севастополь. Про ее актерские способности, насколько я знаю, Миша тебе уже рассказал». «Меня это не удивляет. Уж я-то ее знаю», засмеялась подруга. «Теперь знает вся контора», рассмеялся Михаил и предупредил. «Готовься, Наталья. Завтра приедут наши ребята вместе с Битым». Они тебя утопят в комплиментах. После операции Всеринка уговаривали в подробностях рассказать про ваш спектакль. И про то, как вы ныряли тоже. Так вот, когда мы уезжали из Севастополя, от причала отходил военный катер и дал гудок. Я осмотрел акваторию. Там, у дальних причалов, что-то ремонтировали и работала сварка. У меня сразу перед глазами встала одна сцена. Когда мы с Дубом ночью на склад ходили, Я осматривал в бинокль берег с того же места, где днем стоял Хаким. И там на причале тоже работала сварка. Ночью. Что можно ремонтировать так срочно, чтобы даже ночью? Я вспомнил, что видел днем, когда мы были с снаты на экскурсии. Сопоставил и все понял. Он решил вывозить товар на подводной лодке. «Не может быть!» – удивилась Дина. «А как же разрешение и документы?» И как вообще такое можно провернуть? И тем не менее, на флоте дела обстоят не очень хорошо. Лучше, чем 10 лет назад, намного лучше. Но тем не менее, Хаким придумал все очень просто и гениально. Через того человека в штабе, который искал для него документы, смог просмотреть дела многих офицеров, как русского, так и украинского флотов. Отобрал несколько человек, встретился с каждым, еще в свой первый приезд, естественно. каждый раз по-новому гримируясь и уходя от нашей слежки. Он предложил очень элегантную схему. Некий богатый инкогнито желает с друзьями отметить свой день рождения на подводной лодке. У вас же есть лодки, которые на ходу, но их не используют. Он переводит деньги на счет флота, оплачивает топливо и демонтаж ненужных деталей и оборудования. После ремонта он делает пробную поездку недалеко, до нейтральных вод и назад. Если его все устраивает, он переводит оставшуюся по договору сумму и на несколько дней арендует лодку. Задача того офицера была, во-первых, выйти на начальство с таким предложением и добиться разрешения. Никто из высокого руководства не пошел бы на подобное, но деньги на флот нужны. А провести их можно по другой статье. И речь о немалых деньгах. Тут задумаешься, морячков-то кормить надо, да и много чего там требуется. Во-вторых, Этот офицер получал на личный счет очень нехилую сумму. Ему объяснили, что во время проверочной прогулки он возьмет некий груз, который перегрузит в нейтральных водах с Турцией. Хаким – хороший психолог. Он нашел именно того человека, который был ему нужен. Трусоват, жаден, продажен. И все сработало как по маслу. Хаким перевел аванс на оба счета. На лодке демонтировали все лишнее, чтобы загрузить ящики. Мало того. Сделали конвейерную ленту, работающую от аккумуляторов лодки, для быстрейшей погрузки. Лодка подошла к самому берегу, залив там глубокий. Добро на выход было получено, так что отслеживать их никто бы не стал. И все. Если бы Натки не пришла в голову версия про оружие, он бы ушел. Мы бы только потом поняли, что к чему. И команду Хакима она спасла, вспомнив про возможность затопления. «Хватит меня хвалить». Лучше я с них деньгами возьму, возмутилась Наталья. К сожалению, твои спасенные будут неплатежеспособными много лет. Вот и делай после этого людям добро. Главному спасителю лицо разбили, а спасительнице никаких денег. Усмехнулась Ната. Генерал грозится орден тебе дать. Еще чего? Отмахнулась Наталья. Что я с ним делать буду? Мне тебя в качестве награды достаточно. Давайте выпьем за ваш творческий союз. Выступил с инициативой Мишка. Все подняли бокалы, но НАТО предложила свой тост. Нет, давайте за всех нас. За вас с Диной и за нас с Антоном. За то, что нам повезло найти друг друга. И еще за это ваше задание. Потому что благодаря ему мы все и встретились. Они чокнулись, выпили, и вдруг Дина начала смеяться. «Динка, ты чего?» – спросила Наталья. «Если бы ваш Хаким узнал, что из-за него свалилось такое счастье на людей, которые ему все испортили, он бы, наверное, помер». Подруги принялись хохотать. Мужчины переглянулись и, представив себе комичность ситуации, присоединились к ним. Они смеялись от души, до слез, до якоты, хлопая по спине друг друга, успокаивались немного и снова начинали хохотать. В комнате для допросов находились двое – Хаким и генерал. Разговор велся спокойный и неспешный. Собственно, говорить было не о чем. Перед Хакимом стоял нелегкий выбор. Вариант первый – он идет под суд, неважно какой страны и неважно, в чьей тюрьме будет сидеть. Важно, что после суда обороны все узнают и долго сидеть Хакиму не придется. Вариант второй – он полностью, до потрохов, сотрудничает с Интерполом, или с кем пожелает из силовиков других стран. Пока решение он не принял. Хаким был совершенно спокоен и неожиданно спросил. «Скажите, Федор Ильич, как вы меня вычислили?» «Думаю, для вас это будет не слишком приятно. Дело в том, что некоторые ваши ходы разгадала женщина». И тут, первый раз за все время, Хаким позволил себе проявить эмоции. «Найду, суку, из-за душу!» По-арабски прошипел он. «Вряд ли. Вряд «Вот ее точно невозможно вычислить!» Тоже по-арабски ответил генерал. Два месяца спустя. Антон устал. У него выдался трудный день. Много разъездов, пробки, а в конце дня затяжные переговоры. Тупой снобизм клиентов раздражал и утомлял. Он посмотрел в окно. «Все, конец лета, вон и листья уже желтые», подумал он. За окном героически растущие в центре Москвы деревья действительно уже желтели, напоминая о близости осени. Антон вернулся к разговору, переключая внимание на энергично бубнившего заказчика. Он терпел, сколько мог этот надменный и пренебрежительный тон. Наконец Ренкову надоело. Он холодно оборвал собеседника и объяснил, поднимаясь из кресла, что такого уровня системы, которого они хотят, на тех условиях, которые предоставляет его фирма, Они нигде не найдут. Обсуждать уменьшение стоимости он не собирается. Так что, господа, переговоры закончены. По сути, все прозвучало очень однозначно. Идите вы в задницу. Господа поняли без перевода и с оскорбленным видом удалились. Ренков торопился домой к Наталье, зная, что она сразу снимет с него раздражение и усталость, как всегда верно дав оценку этой ситуации. Антон улыбался, представляя, что она может сказать. Он открыл входную дверь и замер на пороге. Вся прихожая была увешена воздушными шариками, привязанными ко всем ручкам, несколько штук болталось под потолком, с них свешивались блестящие веревочки. От яркой расцветки шаров рябило в глазах. Ох ты!» – восхитился Антон. Он вошел, закрыл дверь, зачем-то потрогал шарики рукой и прокричал вглубь квартиры. «Натка, у нас что, праздник?» Наталья вошла в холл. Она была в тоненьких светлых брючках и легкой кофточке без рукавов, и этот наряд ей очень шел. «Такая красивая, родная!» У Антона уже привычно сердце пропустило удар от счастья, защипало в горле. Так она на него действовала. «Да, праздник», ответила она. Ната подошла к нему и поцеловала в макушку, когда он наклонился и торопливо стягивал туфли. «Что празднуем?» Антон распрямился. Обнял жену за талию одной рукой и прижал к себе. «Твою неординарность и... везение!» «Я чем-то особо отличился?» Он поцеловал ее в ушко, понизив голос до интимного шепота. «Еще как!» Ната обняла его за плечи и придвинулась ближе. «Идем за стол. Все накрыто». «Может, за стол попозже?» С надеждой спросил он. «Там мясо сгорит. В духовке». Наталья таяла от его прикосновений, поцелуев, шепота, от одного его присутствия рядом. Она готова была заняться с ним любовью где угодно и так откликалась на его ласки, что Ренков чувствовал себя суперменом. «Давай выключим газ!» Он взял ее за руку и потащил за собой на кухню. И замер, как вкопанный. Посередине красовался роскошно сервированный стол. В центре стояла ваза с розами, Две витые зажженные свечи в подсвечниках манили к себе разнообразные салаты, и над всей этой красотой витал дурманищий запах мяса. «Ого, вот это пир! Пожалуй, придется сначала поесть. Я голоден, как волк!» – решил ленков «Спасибо, я старалась». Он поцеловал ее и пошел в ванную мыть руки, на ходу снимая пиджак и галстук. «Так чем я все-таки отличился?» – прокричал он из ванной. Наталья не ответила. Антон вернулся, сел напротив нее за стол. Наталья уже разлила вино по бокалам. Подняв свой, она сказала. «Сегодня выяснилось, что ты настоящее чудо». «Каким образом ты это выяснила?» Он поднял свой бокал, ожидая ответа. «Посредством врача-гинеколога». «Я беременна». «Ты что?» Ренков осторожно поставил бокал и ошарашенно уставился на нее. У нас будет ребенок, пояснила она и добавила. Когда-то врач мне сказал, может случиться чудо. Вот ты и случился. Натка! Ренков не знал, что сказать, что сделать. Ощущение было такое, как будто его стукнули по голове. Натка! повторил он, этого не может быть! Как выяснилось, может, и уже десять недель, что говорит о том, что детку мы с тобой привезли из Крыма. До него, наконец, начало доходить. На лице Антона расплывалась довольная улыбка. Он встал, подошел к ней, поднял ее со стула, сел и усадил к себе на колени. «Натка, у нас и вправду будет ребенок?» — восхитился он. «Надеюсь», — рассмеялась она. «Что, могут быть осложнения?» Тут же переполошился Ренков. «Господи, ну, конечно, наверное, возраст и операция у тебя была. Натка, «Тебе надо в больницу!» Антона прошиб холодный пот. Он вдруг перепугался, представив себе все ужасы, какие только мог. «Нет, не пугайся. Я совершенно здорова. Правда!» Поспешила успокоить его Ната. «Слава Богу!» «Давай выпьем за неожиданные перемены!» «Давай! Выпить мне точно надо!» Согласился он и тут же спросил. «А тебе можно? Это не вредно для тебя или ребенка?» «Немного красного сухого вина нам не повредит». Антон поцеловал ее, перегнулся через стол, не выпуская Наталью из рук, взял ее бокал и подал ей. «Наточка, солнце мое, до меня еще не совсем дошло, но я счастлив безмерно, и я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, Ренков».